Глава первая. «Ненавижу!» Деревянная чашка с пустой похлебкой слетела со стола и ударила в закопченную стену. Неаппетитное варьево расплескалось в углу. Впрочем, на фоне мха, грибка и бурно разросшейся плесени новое пятно показалось почти незаметным. «Ненавижу все это!» Стук дерева о дерево, сухой треск. Сломанная о крае стола ложка летит вслед за миской у ненавижу Дочь Лешко Белого, малопольская княжна Агдлайда Краковская и законная супруга бывшего ОМОНовца, а ныне польского рыцаря Василия Бурцева, изволит гневаться и потрясать кулачками. Знатная дама снова капризничает, а постелела все ее высочество. «Послушай, Агдлайда!» Он шагнул к девочке, пытаясь ее приобнять. «Не трожь!» Княжна нервно передернула плечами, зыкнула злыми красными заплаканными глазами, сорвалась на визгливый крик. «Не трожь меня, Вацлав, слышишь?» Он слышал кивну, отступил на шаг, в таком состоянии объяснять ей что-либо себе дороже. У Бурцева было время изучить молодую женушку. Почти год ведь как обвенчанный монахом-пилигримом из Добжиня. Сейчас самое разумное – переждать истерику. И он ждал, сложив руки на груди и играя с желваками. «Чего смотришь? Нравится тебе княжна в убогой халупе вонючих язычников? Да, нравится!» Бурцев молча отвернулся. «Если не подливать масло в огонь, это скоро пройдет. Если не сдерживаться и нахамить в ответ, затянется надолго. Проверено!» Тебе-то что? Сам ведь в рыцари из мужиков выбился. Небось привычен к такому свинству, и меня приучаешь. Хрустнули костяшки пальцев, скрипнули зубы. не Неспредливо, блин, и обидно. Отшлепать бы эту дурёху. По примеру прусаков, учащих своих баб уму-разуму, плетью и дрыгом. Так ведь нельзя. Любовь-с. Рука не поднимется. русский мужик, он-то что? Покупает себе жену, И, раз деньги уплачены, всю жизнь относится к ней как к вещи и рабыне. Женщине даже не позволяется есть за одним столом с мужчиной. Каждый день она обязана мыть ноги ему и его гостям, а его Адлоида привыкла к более рыцарскому обращению. Пальцы девушки вдруг коснулись его плеча, легонько погладили. «Прости, Вацлав!» «Ох уж эти резкие переходы!» Порой ему казалось, будто настроение Адлоиды Самая непостоянная вещь в мире. Но чего там, зато, видать, и полюбилась ему взбалношная полячка. Ладно, сменила княжна гнев на милость, и то хлеб. Утешением дан зеленый свет, теперь можно. Бурцев сгреб девушку охапку, та зарылась лицом в толстую под доспешную куртку комбизон, жалобно схлипнула раз, другой, третий. Ну, Адлоидка, плохо мне, Вацлав, прочитала она. Да чего же плохо? Да, хорошего мало. Нервные срывы Адлоиды в последнее время случались все чаще и чаще. Впрочем, от такой жизни и самой Толстакой на стену полезет. А Молопольская княжна, барышня нежная. И девчонка несмешленная, к тому же. Только-только восемнадцать -только стукнула. А до семнадцати, нашествие нашествии татар на Польше, жила себя в княжьем тереме, на всем готовеньком, в окружении внимательной прислуги. С роднёй, правда, не повезло бедняжке. Отец Лешко Белый предательски убит. Матушка Крымыслава Луцкая и дядюшка Конрад Мазовецкий врагу не пожелаешь. Сестра Соломея на чужбине, замужем за венгерским королевичем. Братишка Болеслав в религию с головой ушёл. Дал даже в пару с малолетней женой Кунигунда Венгерской обед сломудрия. А двоюродный брат Адлоиды, сын Конрада Мазовецкого и князь Куяви Казимир, которого ей так усердно сватали тевтонцы-дамазовцы, оказался редкостной скотиной. Впрочем, о мертвых плохо отзываться не принято. А незадачливый куявский женишок мертв, подлегницей, пал Казимир. И, между прочим, от него Василия Бурцева руки пал. Единственный человек, которому могла доверять и довериться Адлоида, Верный слуга Лешко-Белого и опекун княжны Краковской воевода Владислав Клеменц, так ведь тот тоже погиб в сычке с татарами. Уж не потому ли сбалношная, привыкшая к роскоши, но при этом одинокая и беззащитная княжна ответила взаимностью случайному спутнику, в котором почувствовала хоть какую-то опору, тепло и заботу? Не сразу, конечно, ответила. Поначалу Бурцеву пришлось здорово помучаться с песевой девчонкой. Ничего, как посвятил пан Освальд Добжинский у в рыцаре, так освобожденная из севтонского плена магнатка сама бросилась на шею. За простолюдина благородная Адлоида входить не желала ни в какую, а вот за опоясанного рыцаря пошла. Не так ли, видите ли, зазорно это для знатной дамы? Он гладил плачущую девушку и вспоминал.